Глава 13 Радость в голосах меняется настоящим счастьем. Похоже, что маги точно нашли искомое. И теперь еще сразу удостоверились, что это то самое, о чем неясно намекали в коллективном общении. Я решаю подняться, но на всякий случай остаюсь стоять около люка, не пытаясь приблизиться к попутчикам. Они вдвоем навалились грудью на край магического стола необъятных размеров. Протянули руки вперед, что-то в них держат и очень счастливы, судя по голосам. Отсюда мне не видно, что именно привело в восторг моих спутников, но я не тороплюсь приближаться. Настоящее счастье в голосах магов говорит, что они находятся в крайне возбужденном состоянии и способны внезапно показать истинное отношение ко мне. Каким оно будет, я не знаю и не хочу так рисковать. К тому же... Мне жизненно необходимо показать, что я не претендую ни на какую активную роль при них и готов просто быть продвинутым магическим слугой. Как мне кажется, это единственная роль для меня, которую Торм и Фатих примут сейчас. Поэтому спокойно стою и жду, пока маги успокоятся и придут в себя. Пока оглядываю помещение с трехметровым потолком, на котором также повешены две большие люстры, похожие на хрустальные. Стены также обшиты деревом и затянуты тканью ярких когда-то цветов. Теперь она побуревшая и покрыта пылью и грязью за двенадцать прошедших лет. Еще и разошлась кое-где, обнажая дерево. Причина этого – не до конца закрытое окно, обе ставни в котором распахнуты наполовину, и сейчас от ночного ветра на большой высоте покачиваются в такт. Как привыкли за много времени с тех пор, как лежащий около окна будущий скелет хозяина башни, распахнул их в последнем усилии. Хотя, может, что и не в последнем, просто долго любовался красивой картиной, чувствуя, как умирает. За окном темно и ветрено, в комнате очень холодно, и, подумав, я подхожу к нему, прикрывая разбухшие ставни, как могу плотно, стараясь не наступить на останки прежнего владельца, этой огромной недвижимости с потрясающим видом на иногда действующий вулкан. Ставни со скрипом глубоко влезают в рамы и отсекают звуки за пределами помещения. Зато маги немного приходят в себя, поворачивают головы и смотрят в мою сторону, по-прежнему не убирая руки с какого-то предмета в центре стола. Сначала в глазах я вижу непонимание того, кто я такой и как посмел нарушить это сказочное состояние счастья и восторга. Но вскоре они приходят в себя, продолжая вопросительно смотреть в мою сторону. Господа маги, вас можно поздравить. Я перехожу на «вы», чтобы подчеркнуть торжественность момента, и добавляю, и всех нас, магов, тоже можно поздравить. Мой голос разрывает атмосферу счастья, хотя нет. Ее разорвал скрип Сталин и уже добило мое обращение. Маги приходят в себя, поднимаются от стола, и я вижу пару секунд, лежащий на столе светящийся изнутри стеклянный или хрустальный шар размером примерно в 15 или 14 сантиметров. Торм докидывает на него какой-то мешок, шар пропадает из поля моего зрения, пока Фатих помогает ему, приподнимая сам шар руками и протаскивая под ним горловину мешка. Они не отвечают и не обращают внимания на мои слова, занятые самым важным делом в своей жизни, как я понимаю. Торм смотрит печально, как мешок с длинными лямками вешается на грудь учителя, как он удачно пристраивается там. Похоже, что этот мешок специально сшит именно для переноски светящегося шара. Именно поэтому нашли его рядом со столом или на самом столе. Даже я, видевший шар всего пару секунд, испытываю легкое чувство сожаления, когда дивный свет исчезает за суровой тканью. Почему-то я вспоминаю в этот момент те самые палантиры из «Властелина колец». В тот момент, когда они светились в фильме, они точь-в-точь -точь напоминали этот блестящий шар, как мне кажется. Воспоминания о фильме очень стертые и нечеткие, только какие-то обрывки и осколки, отмечаю я про себя. Фатих по-хозяйски поправляет мешок с шаром на груди, замирает на несколько секунд, держа руки именно на шаре и, похоже, сразу же получает ответ от него. Лицо его расплывается в довольной улыбке. Он похож на счастливого человека, поэтому довольно приветливо отвечает мне. Да, Ольг, мы с Тормом нашли то, что принесет нам победу в войне. Э, и нам, и тебе, добавляет он после небольшого перерыва начиная осматривать помещение. «Всем нам!» – поправляет его Торм. «Думаю, Фатих, хватит уже считать нашего друга не совсем нашим другом и сторонником. Он прошел с нами все испытания и поучаствовал в возвращении истинной силы в наши руки. Это дорогого стоит». «Я так и знал, что меня считают темной лошадкой в магическом сообществе, а сейчас мне это открыто объявили». Фатих не спорит. Я согласен с тобой, мой друг. Ольг, ты заслужил этот счастливый день стать нашим другом и единомышленником. Мы с Тормом признаем это, и все наше сообщество теперь признает. Отлично, мне больше ничего и не требуется, отвечаю я на признание меня членом сообщества. И что мы теперь делаем? Наша экспедиция подошла к концу или продолжается? Мак третьей степени немного молчит, но предлагает вскоре. Отдохнуть здесь, переночевать и завтра рано утром отправиться в соседнюю башню. Я смотрю на него с удивлением. Мы только пришли сюда. Здесь собраны все богатства хозяина башни. Ничего не осмотрено и не найдено. И уже уходить? Но учитель, как видно, хорошо понимает своего друга, его устремления и надежды. С находкой этого палантира все меняется в целях нашего похода. Это я хорошо чувствую. — Да, ночуем и рано утром выходим, — говорит он, и, глядя на мое удивленное лицо, продолжает сурово. — Это не обсуждается. Теперь мои слова не обсуждаются вообще. Запомни это, Ольг. — Спасибо, друг! — внезапно благодарит Торм его очень довольным голосом, с усилием отводит глаза от мешка на груди приятеля, потом отворачивается и обходит всю комнату, останавливаясь около останков прежнего хозяина. «Благодарим тебя, великий коронель, за то, что сохранил для своих верных последователей и учеников эту силу и мощь. Теперь мы гордо подхватим эстафету великих магов и вернем себе земли, власть и прежнюю силу. Все одновременно вернем и горе тем, кто встанет на нашем пути», – проговаривает он и кланяется останкам. Многообещающая фраза. Впрочем, я и не сомневался в таких намерениях бывших хозяев Черноземья. Так он знал, к кому мы идем в гости. Они оба надеялись найти этот шар здесь. Теперь вот нашли и считают, что они уже полные победители. Сразу изменился тон разговора и со мной, и с Тормом. Причем последний воспринимает это как должное. Что же за сила скрыта и заключена в нем? Почему тяжелая? Бесперспективная война считается теперь выигранной. Как мне помочь людям Астара, и что я смогу сделать теперь?» Мы спускаемся вниз, время уже позднее. Нам поселили на втором этаже, где полы и стены почище. На третьем и четвертом, как и на седьмом, все покрыто пылью и грязью из-за раскрытых стаден, и лежат покойники. Как на шестом, на пятом, мало места из-за упавших шкафов и тоже грязно. Вот так. Башня огромная, но ночевать без генеральной уборки везде затруднительно. Придется целый день на это потратить, которого уже нет в наличии из-за странно поспешного решения учителя. Вопросов много, и есть о чем подумать в темноте нашего этажа, чем я и занимаюсь, проглотив тарелку каши и запив ее сладким чаем с медом. Мои спутники ушли куда-то вниз, им не терпится обсудить свою находку наедине чтобы никто не мешал. И не слышал откровенные слова будущих властелинов Черноземья о своем величии. Хорошо, конечно, что я принял сообщество, о чем мне торжественно объявил, теперь абсолютно точно важнейший его член. И Тором, похоже, понял, что его друг сделал головокружительный рывок вперед по силе. Уже не знаю, как у них это оказалось обговорено. Но теперь он только просит и не настаивает, принимая как должное то, что так и должно оказаться, как скажет и решит Фатих. Ранний выход и переход означают, скорее всего, погоню за таким же палантиром. В ту же сторону ушел и вреднюга Штольц. Что же теперь означает эта гонка? Мы должны опередить мага или отнять шанс палантира у него? Насколько я понял, этот палантир для нынешних магов важнее жизни. Он дает силу и мощь. Смысл жизни становится ясным. Нагибать и убивать, уничтожая любое сопротивление власти и воле своего хозяина. Штольц, если уже нашел его, а не копается в башнях по дороге. Если уже нашел, то абсолютно точно, что не отдаст никому, как и Фатих. Наверняка такой мешок для переноски и создан, чтобы связь хозяина с палантиром оказалась постоянной и непрерывной. Сколько же таких шаров в наличии? Про это мои попутчики еще ни разу не обмолвились. Более того, они даже не знают точно, где они должны находиться. В какой именно из башен? Судя по восторгу, охватившему их, такие шары могут найтись не везде. Тогда возникает вопрос, почему же они столько времени копались в пройденных башнях? Почему сразу не устремились сюда, в башню к вулкану? Получается, что точно они не знали или не верили, что могут найти эти шары, поэтому усиливались по дороге, как могли. Судя по патологической жадности нашего конкурента, он еще должен копаться где-то позади нас, наверное. Тогда наша экспедиция спешно пойдет, только обыскивая башни от одной к другой, чтобы собрать все шары, сейчас влево от Роковой горы. Потом вернется обратно и проверит правую сторону. Влево сейчас идем, чтобы перерезать конкуренту дорогу и оставить меньше шансов ему на удачу. Что будут делать маги при встрече, я не знаю. Только, судя по всему, наличие палантира хорошо влияет на мозги хозяина. В какое чудовище превратится маг четвертого уровня Штольц, если его хочется постоянно убить и без такого шара? Если уже приличный в общении прежде Фатих сильно смахивает по новому своему поведению на Саурона или Маргота. Кажется мне, что шансов разойтись мирно у двух мародерствующих банд теперь точно осталось немного. В принципе, если я вовремя пойду, когда пришло время спрятаться, тогда я не против заварушки между конкурентами. С такими мыслями я уснул и проснулся на минуту, только когда пришли мои соседи, осветили наши спальные места камнем-светильником. «Ольк, просыпайся!» – потряс меня Торм, как мне показалось, стоило мне только закрыть глаза. В свете камня видно, что у него ни капельки сна в каждом глазу. Он почти пританцовывает в ожидании скорого выхода и перехода к новой башне. Вышли без завтрака по темноте. Благо, что дорога еще сохранила свои очертания, и растительность здесь немного повылезала. Можно не обращать на нее внимания. Внимание и не обращают сильно торопятся вперед, чтобы обогнать конкурента. Торм, похоже, себе все руки и губы искусал, проклиная дни, проведенные в предыдущих башнях. считая, что глупо потраченное зря на всякую ерунду по сравнению с шаром-палантиром, дающим почти безграничную мощь своему хозяину. Ведь чертов Штольц тоже может успеть и перехватить палантир перед носом у нас. Замки магические на всех этажах этих поставил. Теперь С таким прибором ему это нетрудно делать и быстро получается. Я, кстати, еще такому чудодейству не обучен, могу только разглядеть мистический скрыт и за рядом манны убрать мистическую защиту, если она может превысить закачанную ранее в замок. Через пять часов после подъема мы добрались до второй башни, стоящей издалека целой, с закрытыми ставнями и оставшимися в неприкосновенности дверями. Но это только на первый взгляд. Опытные маги, как мы подъехали, быстро рассмотрели свежие следы лошади, которые уходят в сторону следующей башни. Наши мужики качнули двери, и они упали сразу. Одна вовнутрь, другая наружу. Торм с Фатихом исчезли внутри, следом и я за ними забежал, чуть не вляпавшись в кучу свежего говна за порогом, уже кем-то раздавленную. «Похоже, это специально сделано!» Такой веселый, по его мнению, привет нам оставил Весельчак Штольц со своими людьми. Эта башня оказалась поменьше нашей, всего шестиэтажная. Поэтому поднялись мы гораздо легче, ведь и пролеты между этажами не такие громадные. Рассмотреть при подъеме много я не успел, все здесь как везде. На пятом этаже нашлась библиотека, на шестом хозяин башни на кровати, то есть его скелет в окружении других, уже женских скелетов, судя по остаткам платьев. Этот не стал уходить в одиночестве по отдельности от своих женщин. Устроились все вместе групповое кладбище. Но это не главное. Только я поднялся на этаж, как немного выглядящие безумными оба мага пробежали мимо меня. «Здесь нечего делать! Он забрал его!» И правда, на запыленном магическом столе явно виднеется чистое место и специальная подставка для шара палантира, как я уже привык его называть. Ведь точного названия мои попутчики мне так и не сказали, стараясь вообще не обсуждать со мной этот вопрос. Подставка в форме рамки квадратной формы с круглым вырезом внутри не дает шару скатиться с магического стола, когда он стоит на зарядке. Похоже, Штольц забрал заряженный шар, забыв прихватить подставку. Если бы здесь осталась одна подставка, пылью покрылась бы вся внутренняя поверхность, а так виден ровный чистый квадрат без пыли хорошо заметный, если посвятить магическим камням-светильникам. Понятно, чего маги теперь копытами бьют. Сейчас Штольц уравнял шансы. Если бы в этой башне он ничего не нашел, разговор оказался бы с ним короткий. Только слушаться беспрекословно Фатиха и все разговоры. Теперь же придется вежливо разговаривать, уже не с позиции силы, похоже. Куда они так понеслись, интересно? Неужели хотят догнать и отнять палантиру Штольца? Сомнительно это затея. Или не дать овладеть вторым шаром? Похоже, что ушел Штольц со своими людьми недавно, то есть сегодня утром. Тоже понеслись к свободной еще башне. Идти навстречу нашей команде, понятно, дело для него совсем не перспективное. Пора поговорить с нашими магами. Только для этого пришлось долго бежать, ибо удалиться от башни они успели на доброе полкилометра. Даже мысль мелькнула, чтобы остать от них и остаться в этой башне, или той, из которой утром ушли. Но не стоит себя в такую, совсем безвыходную ситуацию загонять. У меня с собой ни еды, ни оружия нового такого классного нет. Сколько я здесь продержусь? День? Два? Все осталось на повозке. Подпрыгивая, быстро уезжает в сторону поднимающегося по небослону светила, бросая небольшие тени позади самой повозки. Оружие я, конечно, найду и смогу зарядить, только наглядно видно, что мои спутники магического оружия совсем не опасаются, и оно мне в противостоянии с ними не поможет. В открытом противостоянии точно прикоснуться заряженным оружием мне до себя не позволят. Такое дезертирство с поля боя мне не простят. Фатих очень крутым стал, не станет долго думать, даже если они уничтожит на месте, то о хорошем отношении можно забыть навсегда. Сейчас и проверяется личная преданность новому великому магу, судя по изменившемуся голосу Торма, готовность отдать жизнь за именно этого великого мага. Придется быстро догонять повозку, что я и делаю. Через два часа такой гонки, когда мы все уже выдохлись, летевший впереди всех Фатих остановился и предложил дальше двигаться спокойно. Впереди сплошная равнина, башня уже хорошо видна. Если они не ушли в сторону, а по следам видно, что не ушли, то они уже в башне. Деваться им некуда. Один Штольц против троих магов в бой сам не полезет. Поэтому пора уже отдышаться и подумать, как с ним разговаривать. Торм, блестя лихорадочным взглядом, согласился с ним безоговорочно. — Стоит подумать, как с таким придурком мы можем договориться. — Боюсь, что никак не получится, — вздохнул учитель. У него точно один заряженный источник. Теперь он с нами не будет разговаривать, как мы думали. Теперь ему не прикажешь договариваться с ним точно бесполезно. Ага, значит шар называется источником. В чем проблема-то? У него один шар и последняя башня, где он его еще может найти. У нас за спиной две башни проверенных и еще три непроверенных. Так все обстоит. Я все никак не могу понять причину погони. Да. — Все так, — подтвердил мои слова Фатих, держа руки на своем мешке. — Так почему мы тогда бежим за штольцем, если у нас за спиной осталось еще три башни? Вы что, точно знаете, где они могут быть? — продолжаю задавать вопросы я. Ответом мне оказалось молчание. Потом Фатих поманил нас с Стормом в сторону, подождал, когда мы подошли, и негромко сказал. — Мы не знаем, сколько источников осталось и в каких башнях они лежат. «Может, в этой», – он показал навидневшуюся впереди башню. – «лежит последний источник, и сейчас Штольц выбивает двери, чтобы добраться до него». «Мы должны проверить это и убедить Штольца поделиться источником со мной. Тогда у всех будет по одному, это будет честно. Желание Торма тоже стать великим магом мне хорошо понятно, но Штольц делиться не станет, это абсолютно точно. Это я спинным мозгом чувствую, с новой силой…» сводящие с ума, и разговоры окажутся недолгими. Главное для меня – это не лезть самому на рожон. Пусть великие теперь маги и претенденты на это звание сами разберутся между собой.